Глава пятая. Арина. Домой я так и уехала в тапочках. Для себя я решила, что больше никогда не надену чужую обувь. Да и одежду, честно говоря, тоже не хочется. Лиля, конечно же, обиделась на меня, когда я ей об этом заявила. Но как иначе? Она ведь даже Гуччи где-то откопала для меня, а я, зараза такая, не оценила. Ничего, подуется и перестанет. Правда, чтобы окончательно с ней не рассориться, пришлось согласиться пойти в пятницу на вечеринке спиддейтинг. После моего приключения с туфлями босс особо не тиранил меня. Да и появлялся он на работе редко, все больше был в разъездах и на разных встречах. Сплетни по офису все-таки поползли. У меня сложилось такое впечатление, что Ирочка увидела меня перед начальником не босой, а совершенно голой. Ну да и бог с ними, со сплетнями. Пусть говорят. Людям надо давать хлеба и зрелищ. В пятницу я отправила Ваньку к бабушке, а сама отпросилась с работы пораньше, сославшись на визит к врачу. На мое превеликое удивление Тимофей Петрович отпустил меня без лишних вопросов и нравоучений. Благодаря этому я успела приехать домой, принять душ и привести себя в порядок. Из одежды я выбрала топ, Широкие брюки из черного шелка и такой же пиджак. Из расчета на то, что я выпью немного алкоголя, было решено ехать на такси. Смешно было, что Лиля пришла меня проводить в клуб и дать очередные ценные указания. Такое чувство, что я на войну собралась, а не на вечеринку. Доехала до клуба я достаточно быстро. Оставив водителю щедрые чаевые, поднялась по ступенькам и вошла в здание. Помещение внутри выглядело очень современно и стильно. Интерьер в темных тонах. Мое внимание привлек черный глянцевый пол, в котором отражался потолок. На этом фоне фиолетовые диваны казались расплывшимися кляксами. Рыженькая администратор провела меня к моему месту, которое было указано в приглашении. А точнее, усадила на один из фиолетовых диванов за стеклянным столиком под номером 5. На прозрачном столе, помимо таблички с цифрой, стояла зажженная свечка, бутылка красного вина и два бокала. На заднем плане играла легкая музыка. Общая атмосфера вечера располагала к непринужденной беседе. Когда все гости были в сборе, вечеринка началась. Как и планировалось, к девушкам по очереди подсаживались парни, каждому по семь минут на знакомство. Первым ко мне подсел парень в очках с кудрявыми волосами. Его звали Роман. Он был не очень разговорчив. За отведенное нам время я узнала, что он программист, живет с родителями, а еще у него есть доберман Либерт. Вторым был голубоглазый блондин Женя. Он оказался гораздо разговорчивее, чего я даже слова вставить не могла. Видимо, его главная задача — выдать информацию, а не принять ее. То густо, то пусто, честное слово. Пока я отвлеклась на официанта, который наливал мне в бокал вино, над моей головой раздался знакомый голос. «Добрый вечер!» «Нет-нет-нет, только не это!» «Боги, услышьте меня, грешную!» Я поднимаю голову и вижу его. «Какая встреча!» — произносит босс наигранный елейно, и бесцеремонно приземляет свою пятую точку рядом со мной. Черт! Я сплю, а это мой ночной кошмар. Говорю я, обращаясь к официанту, и делаю большой глоток вина. Очень большой глоток. А может, это судьба? Отвечает тот и отправляется обслуживать следующий столик. Я бы сказала, что это страшный рок. Как здоровье? Не хвораете ли часом? Издевается сволочь. Лучше бы я сломала себе ногу на тех злосчастных шпильках, чем сейчас со мной произошло вот это все. — Спасибо, все хорошо, — отвечаю я и снова отпиваю из бокала. — Смотрю, медицина у нас на высшем уровне. Он обводит помещение рукой и противненько так расплывается в улыбке. — Главное, не поддавайся на провокации и держи себя в руках, Арина. — Молчи. Все семь минут. Точнее, уже шесть. «Не желаете познакомиться поближе?» Продолжает он и подсовывается ко мне. «По-моему, мы знакомы. Отрезаю я и скольжу задницей на другой край дивана. Разве вы не за этим сюда пришли?» Кладет руку на спинку дивана, не за голову, и закидывает ногу на ногу. «За этим!» И не вижу ничего плохого в том, что одинокая женщина желает с кем-нибудь познакомиться. Вот только с вами знакомиться поближе я не желаю. Чтобы молчать, мне надо пить. И я уже сама, не дожидаясь официанта, доливаю себе вино. Отчего же? Я не хуже остальных. Может, даже в чем-то лучше. Я заметила, что босс пьет только воду. Значит, он трезвый. Не думаю. Четыре минуты. Осталось всего четыре минуты. Хоть шанс мне дайте. Звучит сигнал, и я понимаю, что его время закончилось. Вот и все. Приятно было познакомиться. До новых встреч. Выплевываю шефу. Хотите меня так быстро спровадить? Ваше время вышло. Машу рукой, показывая, что ему пора сваливать. Смею вас огорчить, потому как я никуда не спешу. К нашему дивану подходит следующий мужчина и, как по иронии судьбы, кавказец. Ух, может меня проклял кто-то, а? Здравствуйте. Сейчас моя очередь, брат, – говорит он с ярко выраженным акцентом и такой же яркой внешностью, обращаясь к Тимофею. Слушай, брат, проходи мимо. Иди вон к следующей. Здесь занято, – отвечает ему босс. Сейчас по правилам моя очередь здесь сидеть, дай? — отвечает мужчина, повышая голос и явно нервничая. — Что же вы хотите? Горячая кровь. — Тимофей Петрович, вам действительно лучше уйти. Ваше время закончилось. Говорю негромко, чтобы не привлекать к нам лишнего внимания. Но так как мужчины общаются на повышенных тонах, меня никто не слышит. — Послушай меня, брат! Шеф поднимается и равняется с кавказцем. — Ну, как равняется? Скорей, возвышается. Это моя женщина, да? И я случайно ее здесь встретил. Как ты думаешь, я уступлю тебе сейчас место, а? Что вы себе позволяете? Уйдите!» Шепчу я и начинаю шарпать его за рукав пиджака. «Вы перегибаете палку, Тимофей Петрович». «Она мне тоже понравилась!» Повышает голос кавказец. Боковым зрением замечаю, что на нас начинают обращать внимание остальные присутствующие. Бос становится в боевую позу льва. И что ты предлагаешь? Выйдем и поговорим как мужчины? — спрашивает этот Жигит. Выйдем и поговорим, жестко отвечает мой узурпатор. К нам подходит побледневший от испуга администратор. Видимо, предполагает, что сейчас начнется. И еще какая-то женщина с вопросом, все ли у нас в порядке. Эта вторая женщина кажется мне знакомой. Испанский стыд. Начинается словесная потасовка, и я перестаю понимать, кто что говорит. Недолго думая, беру бокал с вином и выливаю его на голову Тимофея. Секунда. Все замолкают, и я смотрю, как по его белой футболке и пиджаку начинают расплываться бордовые пятна. «Охладитесь, Тимофей Петрович! Всего доброго!» Беру в руки свою сумочку и направляюсь к выходу. На улице прохладно, и дождь начинает моросить. Еще не очень поздно, а заведение находится практически в центре города. Поэтому я решаю немного пройтись. Надо же, какой гад! Индюк самовлюбленный! Сволочь! Я иду по вечерней улице. Мимо меня проносятся люди, машины шумят, проезжая по лужу. Какой-то парень на электрическом самокате чуть не сбил прохожего, и они начинают разборки. Я тяжело вздыхаю. И здесь то же самое. Час от часу не легче. Сейчас дойду до центра и оттуда вызову такси. Спустя мгновение возле меня притормаживает автомобиль. Стекло опускается, и я слышу уже знакомый мне баритон. — Садись в машину, коза бешеная, домой отвезу. — Нет, — отвечаю я и продолжаю идти. Автомобиль медленно едет рядом. — Садись, дождь усиливается, — не унимается шеф. Извинитесь. Я останавливаюсь, и он тормозит рядом. Вижу его округленные от удивления глаза. За что? За козу. И за остальное. За козу извиняюсь, а за остальное не буду. И вообще, это ты мне гардероб испортила. Соответственно, ты и должна извиниться. Извини меня за то, что ты вел себя неадекватно, и мне пришлось как-то остановить приближающиеся разборки двух неандертальцев. Несколько секунд молчания. Наверное, переваривает сказанные мной слова. — Какая-то странная у тебя формулировочка. — Ну да ладно, принимается. Садись уже. Босс открывает дверь. Помедлив пару секунд, я все же сажусь на соседнее с ним сиденье. — Тебе не холодно? — участливо поинтересовался босс. — Могу печку включить. — Спасибо, нормально, — ответила я и мельком глянула на мужчину на то, как уверенно он держит руль, на его красивый профиль и потеки вина на одежде. Да уж, отличилась, Могу, умею, практикую. В машине повисла неловкая пауза. Тимофей включил тихую музыку, дождь за окном забарабанил свое под названием «Люблю грозу» в начале мая. Хорошо, что я не стала выделываться и все-таки села к шефу в машину. Иначе бы за следующие пять минут промокла до последней нитки. Я смотрю на дворники, синхронно вытирающие стекло. Слушаю тиканье поворотника, пока мы стоим на светофоре, наблюдая за перебегающими улицу людьми. И тут меня вдруг осеняет. Адрес-то я ему не сказала. — Тимофей Петрович, а куда вы едете? Я ведь вам свой домашний адрес не называла. Мужчина смотрит на дорогу и спокойно отвечает. А я и так знаю. Улица Садовая, дом 10, квартира 50. Интересненько. Я понимаю, что это, конечно, не тайна, но напрашивается логичный вопрос. Откуда? Спрашиваю и пристально смотрю на шефа, точнее, на его реакцию. Личное дело смотрел. А хотя бы тебе один мускул на лице дернулся. Но зачем? Он переключает передачу, и я неосознанно смотрю на его руку. Какая все-таки она большая в сравнении с моей? Не могу же я доверять всем подряд. Мне надо быть уверенным в своих подчиненных. Тем более, что ты, в силу своей должности, можешь увидеть или услышать то, что не должна. Это вроде как логичное объяснение. Временной должности, — поправила я босса. Пусть даже и так. Он снова тормозит на перекрестке, пропуская людей на пешеходном переходе. Вы знаете, меня мучает два вопроса. Что это было в клубе и следили ли вы за мной? Когда он поворачивается в мою сторону, на его лице читается удивление. Упаси бог, в клубе была чистая случайность. Честно, смотрю на него с прищуром. Мне поклясться на крови, снова переключает передачу, но при этом уже более нервно. Не надо, поверю на слово, не надо мне тут нервов за рулем. Да еще и в такую погоду. Я хочу живой и невредимой добраться домой. Интересно, а что же вы еще увидели в моем личном деле? Лучше перевести тему на другую. Да, в принципе, ничего особенного. Он резко поворачивает, отчего колеса издают неприятный виск. Хорошо училась, уголовной ответственности не привлекалась, замужем не была, мать-одиночка, воспитываешь сына. Зря, ой, зря, зря я это спросила. И зря он так ответил. И за мать-одиночку я бы сейчас врезала ему от души. Ненавижу это словосочетание. Женщина с ребенком априори не может быть одинокой, в отличие от вас, мужчин. А хотела сказать козлов. Извини, я не хотел тебя обидеть. Бус виновато посмотрел на меня. Тимофей Петрович, скажите, что я вам такого плохого сделала? Почему вы меня так ненавидите? Решила спросить прямо, чего ж тут ходить вокруг да около? — Я? Мне показалось, что он искренне удивился. — С чего ты это взяла? — Вы каждый раз пытаетесь меня унизить, поддеть. Любое мое действие вызывает в вас раздражение. Вас бесит даже мой внешний вид. — По-моему, ты себе это придумала, — говорит мужчина, смягчаясь в голосе. — И вот даже сегодня в клубе... Вы ведь могли меня проигнорировать, не задевать. Но нет же, вам надо было устроить цирк и опять меня унизить. Шеф снова виновато посмотрел на меня, а затем ответил. Очень жаль, Арина, что у тебя сложилось такое впечатление. А каким оно еще могло сложиться? Я устало потерла ладонями лицо. — Так может, все совсем наоборот? — спросил он, тяжело вздохнув. — В смысле? — Ты что, в школе не училась? Не видела, как мальчики дергают понравившихся им девочек за косички? — сказал он и расплылся в ехидной улыбке. — Я не понимаю, шутит он или серьезно говорит. — Вы опять, да? — Что опять? — Поддеваете? Эх, Арина, Арина, трудно мне с тобой будет. Гоноров тебе много. С такой же улыбкой ответил шеф. — Красивый сволочь и улыбка у него обаятельная. Где их интересно таких делают? Надеюсь, что недолго. Я новое резюме смотрела. Есть хорошие кандидаты, точнее, кандидатки. Отправь мне их на почту. Я сначала посмотрю, а потом решу, назначать им собеседование или нет. Не знаю, стоит ли рассказать ему, что я уже назначила собеседование на понедельник, и собираюсь провести его сама. Наверное, надо сказать. «Так я уже!» «Что уже?» Его брови взлетели вверх. «Назначила!» Я замолчала, ожидая его ответ. «Наверное, сейчас, как обычно, начнет кричать. Значит, отменишь!» Ответил он совершенно спокойно. «Надо же! Может, это наш разговор о его ненависти ко мне так на него повлиял?» Шеф заехал в наш старый двор и заглушил двигатель. На улице было совсем темно. Дождь немного приутих, и я поспешила выйти из машины. Следом за мной вышел Тимофей и огляделся по сторонам. — У вас здесь электричество экономит, что ли? Темно, как у негров задницы. — Хм, извини. Я искренне засмеялась. Сравнение, что надо. — Можно и так сказать. Хотя на самом деле все намного проще. Лампочки воруют. — Кто? Босс нажал на брелок, и сигнализация пиликнула в ответ. Затем обогнул машину и подошел ко мне. «Жильцы, наверное, сами у себя, они думают, что у кого-то». Я снова посмотрела на него и на этот раз оценила его мужскую фигуру, точнее, силуэт в свете еще не отключившихся фар. Странная логика. Я думал, что разруха закончилась еще в девяностых. Но люди-то из девяностых не закончились. Я, когда начала здесь жить, то сама возле подъезда стала их вкручивать, а потом плюнула. Дело неблагодарное. День-два посветит и снова выкрутит. Ну, тогда давай я тебя хоть до двери проведу. Мне так спокойней будет. Я ощутила то, что ощущать сейчас никак не должна. До да какой двери? Что-то щекотнуло внутри, какое-то волнение. До да твоей? Или у тебя их много? Хоть тень сомнений и проскользнула в моей голове, но все же глупо отказываться от провожатого, тем более в нашем районе. Если это связано с моей безопасностью, то я не против. Проведите. Босс пропустил меня вперед, а сам пошел следом. Когда нас никто не слышит, Арина, можешь говорить мне ты. Даже так? Это типа у нас какой-то новый уровень доверия? Ну, хорошо, я попробую. Мы поднимались по лестничной клетке. Я шла впереди, а босс позади, подсвечивая нам дорогу фонариком на телефоне. Дойдя до своей квартиры, я остановилась и повернулась к мужчине. — Ну, вот я и дома. Спасибо, что проводил. Я практически выдавила из себя это слово. Он поднялся и стал рядом со мной. Темный подъезд, тишина. Слышно только наше тяжелое, наверное, от ходьбы, дыхание. И все? Тимофей сделал шаг ко мне, а я синхронно его движению отступила и уперлась спиной в дверь. — А что еще? — я наивно похлопала глазами. — Ах ты об этом! — я указала на его испачканную одежду. — Извини, что вылила на тебя вино. Он приподнял одну бровь и поставил свои руки на стену по обе стороны от меня. Я не понимаю, что я должна еще сказать. Мой разум мне что-то кричит, видимо, пытается меня спасти. Сердце же колотилось, как у пойманного зайца. — Сказать? — хрипло шепчет он над моей головой. Тимофей стоит настолько близко, что я забываю принцип дыхания. Благо, что в эту самую секунду дверь, которая находится этажом ниже, щелкает, и я слышу знакомый звонкий голос. — Ариша, это ты? — Как же ты вовремя, детка? — Да, Лиль, это я, — отвечаю стою на месте, не двигаясь. Старый дом, тонкие стены говорю полушепотом Тимофею в лицо. Лиля оставляет дверь своего тамбура приоткрытой и поднимается к нам. Тимофей отстраняется, а я чувствую, что снова умею дышать. — Ой, добрый вечер! Девушка на секунду останавливается, затем снова шагает по ступенькам вверх. — Меня зовут Лиля, я подруга Арины. Протягивает руку для приветствия. Но мужчина игнорирует этот жест и просто кивает. — Я тебя в окно увидела. — А вы тут вдвоем, — щебечет подруга. Я спохватываюсь и понимаю, что не представила ей своего спутника. — Лилия, это Тимофей Петрович, мой начальник. — А я знаю, — игриво отвечает девушка и закусывает нижнюю губу. — Интересно, откуда? — хмыкает Тимофей себе под нос. Это был риторический вопрос. Снова это неловкое молчание, но уже между нами тремя. Надо кого-то куда-то спровадить и выбор падает не в пользу шефа. — Спасибо, что проводили, Тимофей Петрович. До свидания. Он мнется несколько секунд, затем отвечает. — До встречи, Арина. И уходит. А я открываю дверь, и мы с Лилей проходим в квартиру. — Видишь, как вовремя я появилась? — говорит Лиля и прямо-таки раздувается от гордости. — Еще бы! Бросаю на пол сумочку и захожу в ванную, чтобы помыть руки и смыть себя, это налипшее чувство, описание которому я пока не могу дать. Я это сделала специально. Рано тебе еще его на чай приглашать. Пусть побегает сначала, поухаживает, помучается, а там и дать не грех. Ты это о чем? Я тщательно намыливаю руки, а подруга стоит сзади. Ты что, маленькая, вообще ничего не понимаешь? Я отрицательно качаю головой. Я сразу узнала твоего босса-деспота, еще когда вы только из машины вышли. Ты когда мне рассказывала про его реакцию на твой внешний вид в понедельник, то я сразу поняла, что мужик тебя хочет. — Лиль, не придумывай, — говорю я, вытирая руки. Выхожу из ванной и направляюсь на кухню. Подруга следует за мной. — Да он запал на тебя, как прыщавый подросток. Диагноз верный и сомнению не подлежит. Это я уж тебе точно говорю. Ну, если уж ты говоришь. Я улыбаюсь и включаю чайник. Не буду врать, мне ее предположения даже нравятся. Все же у меня есть кое-какой опыт в этих делах, добавляет подруга, обреченно вздыхая и усаживаясь на табуретку. Не зря три брака за плечами. Лили, пожалуйста, давай без фантазий. У меня с ним могут быть только исключительно деловые отношения. Говорю вроде бы правду, но чувствую, что вру.